Часть вторая. Пролог. Нельзя оставлять белый жезл в руках черной ведьмы. Белый жезл сам выбрал свой путь. И тебе это прекрасно известно. Вмешавшись, мы лишь накличем беду. Две женщины стоят у высокого окна в сторожевой башне у ворот Верпакс. Их взгляды прикованы к изящной карете, которая медленно движется к университету по извилистой дороге. Лошади тяжело ступают, склонив голову навстречу дождю и ветру. Издалека доносятся глухие раскаты грома. Одна из женщин, гордный Рика, смотрит спокойно и сосредоточенно. Ее зеленые глаза прищурены. Это заметно даже за стеклами очков в тонкой золотой оправе. Темные волосы уложены на затылке аккуратным узлом. Вторая. Чародейка Вутрин одета в черную военную форму, украшенную мерцающими синими рунами. На груди у нее зловеще сверкают острые, как бритва сюрикены. На поясе изогнутые мечи в ножных. У нее темные глаза, очень смуглая кожа, длинные прямые волосы, свернутые в тугое кольцо, как носят солдаты Вутрин». «Если она и есть избранная, мы должны немедленно нанести удар!» С едва сдерживаемой яростью говорит чародейка. «Прежде чем она осознает свою силу, пока у нас еще есть время!» Холодным взглядом она провожает карету. В этот момент небо пронзают молнии и тут же отражаются в ее стальных сюрикенах. Гарднерика поднимает руку в безмолвном протесте. Над башней грохочет гром. Терпение, Кам, терпение. Дадим девочке шанс. Ты забыла пророчество? Резко поворачивается к собеседнице чародейка. Пророчество туманно. У девочки есть выбор, как и у каждого из нас. Ее будущее не предопределено. Быть может, она не пойдет дорогой тьмы. Ты помнишь ее бабку? Помнишь? Лицо чародейки темнеет от гнева. Когда-то и она была юной, и у нее тоже был выбор, и она его сделала, убив в итоге тысячи моих соплеменников. Горднырейка сочувственно вздыхает. Я знаю, что ты пережила, Кам. Тебе не понять, вздрогнув, отвечает чародейка. Слова будто зависают в воздухе, пока женщины смотрят друг на друга. Горнерейка успокаивающим жестом касается плеча Кам, но та не двигается с места сжимая ладонями рукоятки мечей, готовая сражаться даже с призраком пережитых кошмаров. Гордный Рика отворачивается к окну. На западе снова грохочет гром. «Сейчас не время наносить удар кам». Непреклонно говорит она. «Белый жезл выбрал ее. Подождем, выясним, почему ей достался жезл. Узнаем, из какого теста эта девочка. Легкой жизни в университете у нее не будет». Об этом я позабочусь. Ее тетя, как ни странно, на моей стороне». Чародейка вопросительно вскидывает брови. «У Вивиан Дэймон на то свои причины», — объясняет Гарднерика. Племянница заортачилась, отказалась обручиться с Лукасом Греем. Ее хотят обручить с многообещающим офицером гвардии? Подходящий выбор». Последнее замечание Гарднерика не удостаивает ответом. «Мои головорезы уже беснуются», — мрачно предупреждает чародейка. «А если они сочтут, что здесь к девушке благосклонны, я не дам за ее жизнь и ломаного гроша. Слишком много страданий принесла ее бабка нашему народу и натворила бы еще много чего, не подя она от руки и карита. И если она...» — чародейка кивает на удаляющуюся карету. «Действительно избранная!» То превзойдет не только Карнису, но и станет сильнейшей из магов когда-либо живших Гарднерии. Гарднерийка молча размышляет, сжав губы в тонкую прямую линию. Тишину нарушает лишь тиканье настенных часов. «Тебе сейчас действительно тяжело?» Наконец отвечает она, напряженно сощуренными глазами, вглядываясь в лицо Камвин. «Если белый жезл оставит Элорен Эл Гарднер...» Или если она хотя бы попытается связаться с амазакаринами, пусть Кин наносит удар. Кам Вин не отводит глаз, не мигая, выдерживая взгляд проректора. Я согласна с таким решением. Пока. После многозначительной паузы произносит чародейка. Однако будь осторожна. Наше терпение не бесконечно.